Я вновь повстречался с надеждой Приятная встреча Она проживает все там же То я был далече Все тоже на ней испопли На счастливое платье Все так же горящий взор у с т р е м л е н Ты наша сестра Мы твои молчаливые братья И, мол бр и трудно поверить, что жизнь кратка Ты наша сестра Мы твои молчаливые братья И, мол бр и трудно поверить, что жизнь к р о т к а А разве ты нам обещал Чертоги золотые Мы сами себе их рисуем Пока молодые Мы сами себе сочиняем ы песни, и судьбы И горе тому, кто одернет в Не г о в р е м я нас Ты наша сестра Мы твои торопливые судьи Нам выпало счастье Ты да скрылась из глаз Ты наша сестра Мы твои торопливые судьи Нам выпало счастье Карпов выходит из штаба дивизии Мы смотрим на него Пополнение уже ушло к нам, говорит он Мы разминулись Ждать не стали. Вот и хорошо, говорит старшина, забот меньше. Будем американский бронетранспортер получать, говорит Карпов. Тоже штучка, ничего себе. Берите, старшина, сапоги на складе, грузите полуторку и отправляйтесь. Мы в бронетранспортере. Сапоги. Вот они когда. Настоящие сапоги. Вот теперь-то только и начнется по-настоящему. Сапоги. А то ведь как обозник в обмотках хожу. Даже стыдно. Автомат и обмотки. Ну уж теперь повоюем. Карпов уходит по всяким отделам. В сапоги можно навертеть тряпок до ч ё р т а говорит Сашка. Никакой мороз не п р о ш и б ё т И не промокнут, говорю я. Хорошо, говорит Сашка. Того там подмазал, и гуляй. И ложку можно за голенище заткнуть, говорю я. Обуваться-то одно удовольствие, говорит Сашка. Потянул и готово. Надо за ушки тянуть, говорю я. Конечно, за ушки, говорит Сашка. Он уходит знакомых поискать, земляков. А я тоже похожу, посмотрю, как тут люди живут. Идет война. Идет она себе без передышки. Делает свои дела. Ни на кого не смотрит. Идет война. Ржавеет мой автомат. Ни разу я не выстрелил из него. Ты откуда взялся, господи? Слышу я за спиной. Это Нина. Она в гимнастерке. Пустой котелок в ее руке. Это же Нина. В гости приехал? «Тебя искал, — говорю я, — с тех пор всё ищу. Она смеётся, она рада, я вижу. Ах ты мой дорогой, вот дружок настоящий, не забыл, значит? Ей холодно стоять, мороз ведь и ветер. Пойдём-ка поедим, поговорим, что да как, да? Она тянет меня за руку, я иду за ней, иду за ней. Мы сидим с ней в штабной столовой, в бараке. Никого нет. Все уже обедали, говорит она. Это я опоздала. Сейчас выпросим у Феди порцию. Федя, говорит она в окошечко повару, дай Феде супу. Ко мне дружок с передовой приехал. И Федя наливает полную миску супу для меня. Анина отламывает кусок хлеба от своего. Смеру по нитке, спрашивает окошечко чёрный усатый Федя. «Здесь тепло», — говорю я. «Ну, как там у вас?» — спрашивает она. «Коля как поживает?» «Нина», — говорю я, «а ведь я и в самом деле тебя искал. Думал, думал о тебе. Что же ты молчала? А мы сейчас поедим с тобой, а потом покурим, да? Что же ты молчала? Не пошла бы и обедать, наверное, и не встретились бы». Вот теперь я вижу, какие у тебя глаза. Зелёные. А то вспоминаю, а вспомнить не могу. Какие они? Какие? А тут понял, наконец. Ты ешь, ешь, остынет. Трудно там у вас? Знаешь, я даже представил однажды, как мы с тобой после войны встретились. На тебе розовая жакетка, а шапки никакой. Совсем никакой? Мы идём по Арбату... Да ты ешь. Холодный, наверное, суп, да? Мне ведь скоро уезжать обратно. Хочешь, я тебе письмо напишу? А я тут девчонкам рассказывала. Там, говорю, у меня дружок есть, черноглазенький. На всю войну один. А они мне не верили, смеялись. А ты ведь помнил меня, да? Почему же один? Других у тебя нету? А другим-то ведь другое нужно».